«Синчук!» Домашний телефон Севастьянова был плотно без пауз занят. Видимо, произошла неполадка на линии. Связавшись с Крохиным и взяв у него командировочные, вечером Сенчук уже привычно покатил в Питер, где вновь остановился у родственника жены. Позвонив в порт, выяснил, что таможенный чиновник пребывает дома, отдыхая после суточного дежурства. купив бутылку водки, плоскую стеклянную фляжку с коньяком, огурцы и колбасу, Синчук направился по адресу, каким снабдил его Крохин, получивший необходимые данные наверняка неправедными усилиями мафии, опекавшей аферу. Лифт в старом доме не работал, и Синчуку, чертыхаясь, пришлось подниматься пешком по длиннющей лестнице на шестой этаж. позвонил в квартиру. Дверь, удерживаемая цепочкой, приоткрылась. "Здравствуйте", выдохнул он в образовавшуюся щель, различая в темной прихожей дородное женское лицо, химическую завивку и старомодные с позолоченной перекладинкой оправы очки, придававшие устремленному на него взору настороженную строгость. Сквозь щелку дама подозрительно оглядела визитера, который отступил на шаг и снял шляпу, чтобы показать ей свою лысину. Этому фокусу его научил один знакомый комитетский опер, уверявший, что отступая на шаг, внушаешь людям доверие. А Синчуку думалось, что вид его лысины внушит доверие еще больше. Я к Севастьянову доложил Синчук: "А Дверь закрылась, цепочка звякнула, а затем дверь раскрылась вновь. "Идите за мной", сказала дама, направляясь в глубь квартиры каким-то длинным коридором с многочисленными дверьми. Жилище, судя по всему, было коммунальным. Стукнув в одну из дверей, двухстворчатую, в потёках облупившегося мебельного лака, крикнула: "Лида, к вам!" На ее зов выглянула одетая в застиранный халат женщина, молодая, но уже непоправимо расплывшаяся. Темные волосы в беспорядке свисали вокруг ее бледного лица, усталого, но удивительно красивого, с тонкими, как на старинной камее, чертами. «Я к Севастьянову", повторно доложил Синчук. "Папа спит. Вот как? Тогда, может, я зайду попозже?" Нет, нет, входите, я его разбужу. Они прошли в просторную комнату, где на диване и в креслах валялось множество детской одежды, явно только после стирки и сушки. Дети по всей видимости ныне пребывали кто в школе, кто в яслях. Присаживайтесь, она кивнула ему на стул, стоящий возле круглого обеденного стола, покрытого клеенкой, где среди кофейных луж и крошек Стояла неубранная с утра посуда. Крошки попали даже в масло, лежавшее на чайном блюдце и облепили его как мухи. "Простите, здесь такой беспорядок", произнесла она смущенно. "Я знаю, что значит вести хозяйство, когда в доме много детей", сказал Синчук. "По-моему, матери семейства все простительно", он засмеялся, и она ответила ему вымученной, но благодарной улыбкой. Мама в больнице пояснила виновата, и отец пока переселился к нам. "Кого там еще принесло?" раздался заспанный голос, и в комнату, одетый в драную майку и шелковые пижамные брюки, вошел, выставив вперед тугое пузо, мордастый и Севастьянов. Брыля его небритых щек свисали бульдожьими складками. О, изумлённо уставился на Сенчука. Жора, надо же. И незваный гость хорош, когда он с гостинцем, сказал Сенчук, выгружая из пакета снеть. А ты чего-то заспался, старая перешница. Кто рано встает, тому Бог дает, Не забывай. Кто рано встает, тот рано помрет, — ответил хозяин, осматриваясь по сторонам. Литка, что за бардак в доме, неряха. Правильно у тебя, муженек, свинтил. Со стола хотя бы прибери, пока я умоюсь. Он исчез в коммунальном коридоре. Осинчук, вглядываясь в фото хозяйки дома, школьной, видимо, поры, где стройная миленькая девушка обнимала огромный букет ромашек, недоумевал, как от такого индюка могла родиться прелестная калибри, Ныне, правда, потраченная житейскими неразберихами, Вернувшись после умывания и бросив на спинку стула влажное полотенце, Севастьянов уселся за стол, куда молчаливая и покорная дочка уже ставила тарелки и рюмки. А вот теперь мы можем приняться за работу, сказал он, потирая руки и воодушевленно глядя на бутылку столичной. Чего будешь на закуску? спросил его Сенчук. Еда отнимает время у выпивки, кратко ответил он. Но «Ну, может быть хотя бы сыра кусок? «Тогда уж, лучше коньяк, сказал он. Им очень хорошо запивать водку. Папа, укоризненно произнесла дочь. Молчи, неряха. Он знает мои шутки, мы с ним уже 20 лет как. Ну, давай, Опер, Жора. Выпили Тактичная дочь ушла на кухню, и воспользовавшись отсутствием свидетеля, Синчук вкратце объяснил приятелю суть дела. "А чего в контейнере?" спросил тот, мигом посерьезнев. "Если наркота или изотопы, сразу говорю, на хрен и не уговаривай. Я знаю, что ты можешь заморочить мозги даже самому дьяволу". Это мне еще предстоит, сказал Синчук. А с тобой я сейчас как на исповеди. Неужто не знаю, что жить за счет государства, куда как лучше, чем на государственный счет? И кой хрен всякую дрянь переправлять, если на ней так и так засыпешься. В ящике цветные металлы, и от тебя одно требуется поверхностный взор и закорючка в документе, за что и платят. Деньгами имеющими много степеней защиты от населения. Сколько? Пять тысяч. — Десять. — Тогда пьем, закусываем и разбежались. Снисходительно улыбнулся Синчук. — Ты со своим аппетитом всю прибыль откусываешь. Ну, шесть. Ладно, сказал Севастьянов. От выпитой водки. Широкое, ребоватое лицо его зажглось смуглым румянцем. Грабь! — вздохнул Синчук. Да, деньги нужны, видишь? У дочери муж ушел». Бабка моя в больнице, вздохнул собеседник. А времена, ох, лихие, за всё золотом платим. И куратору отстегнуть надо, поддакнул Синчук. А, ну, и это имеет место. Жора, с тобой крутить не стану. Да, стучу, как без того. По лезвию хожу, не тебе объяснять. Я с тобой почему дело имею? Потому что верю, что ты честный человек. Если бы ты был нечестный и предложил бы сейчас мне хотя бы и миллион, я бы рассмеялся тебе в лицо. Поверь мне, старой черепахе, старому змею, поправил Синчук. Да, горестно сказал собеседник. Так или иначе, но я присмикаюсь перед тобой, Поскольку все таки когда опустеет бутылка, надеюсь, ты набросишь еще жалкую тысячку. Войдёшь в положение моей несчастной семьи. Я никогда не был жаден, но даже такому тупому, честному идиоту вроде меня понятно, что со своими дружками ты заработаешь на этом ящике ого-го. Прости, конечно, меня за мою откровенность, которая мне всегда так вредила. — Ее у тебя не отнимешь, — крякнул Синчук. — Чего нет, того нет. Прибыв из Питера следующим днем в Москву, Синчук незамедлительно позвонил Крохину. "Ну, нетерпеливо вопросил тот. В двадцать пять тысяч уложимся", поведал Синчук радостным голосом и обмер в ожидании ответа. Меня эта цифра не пугает, последовал надменный ответ никчемного прихвостня. Но пусть она будет, во-первых, окончательной, а во-вторых, задний ход обойдется уже куда как дороже. Вы понимаете, кому именно обойдется?» «Маневр на заднем ходу штука тонкая, подтвердил Синчук. Но за себя я могу поручиться, что как каната ходит, с намеченного пути не сверну. Остали в голос не добавляй, милок, прибавил мысленное напутствие собеседнику. — «поперхнешься не своей арией». Вот так, Вова, глупый мавр, делающий свое дело и похоже не представляющий, какая среди таких мавров наблюдается стремительная текучесть кадров.